«Весна сердца. Свойство малахита – сердце весну делать», – писал Павел Бажов. Красоту этого редкого камня первым оценил заводчик Алексей Турчининов. По елизаветинской приватизации он отхватил Полевской и Северский заводы на реке Чусовой, а при заводах стояла Медная гора, полная малахита. В конце XVIII века в Афганистане началась междоусобица. которая прервала поставки в Европу камня лазурита с местных каменоломен. Турчининов догадался заменить лазурит малахитом. Так в XV веке персы заменили шёлк Китая мехами Сибири. Европа залюбовалась уральским малахитом, и он стал камнем знати. Малахит почти не встречается большими однородными глыбами. Мастера пилят куски малахита на тонкие, как фарфор, пластинки и оклеивают ими основу – столешницы, вазы, камины. Рисунок пластинок подбирают так, чтобы узор камня не прерывался, будто бы камень цельный. Это нарядное, бесконечное наборное цветение природного зеленого орнамента в Европе называют «русской мозаикой». Медная гора иссякла, зато близ Тагила отыскалось другое, бешено богатое месторождение. Но его хозяин, Анатоль Демидов, и угробил русский малахит. По Европе пролетел слух, что война в Афганистане затихает. Значит, скоро вернется афганский лазурит и вытеснит малахит. И Демидов, князь Сандоната, разом вывернул закрома и вывалил весь малахит на рынок, лишь бы продать. Камня стало так много. что им даже облицевали колонны в Исаакиевском соборе Петербурга. Но цена малахита упала, и камень-банкрот перестали добывать. На Урале легенда переплавила экономику в мистику. Горщики шептали, хозяйка Медной горы и владычица самоцветов узнала, что ее малахитом украсили христианскую церковь и в гневе спустила весь малахит в недосягаемые недра. Так зазвучали языческие смыслы Урала. Ведь волшебный малахит Медной горы русские рудознатцы отыскали по осыпавшимся заросшим лесом чудским копям, древним рудникам уральских язычников. Только малахит с его живыми кружевами мог породить миф о каменном цветке. И Данила стал первым православным мастером Урала, который честно сказал, «Я иду к языческим демонам, и другого пути для мастера нет». А Малахит больше не был царским камнем, его прибрали мещане. Из него точили бусы, колечки, сережки. Малахит превратился во что-то простенькое, словно ситец. И революция отвергла его, как пережиток буржуазного прошлого. Только сказы Бажова вернули Малахиту его имперский стиль и магический смысл. Двести шахт за двести лет источили Медную гору до основания. Сейчас ее нет, как нет больше на Урале и самого Малахита. Весь выбрали. Остались только сказы Бажова и языческая власть самоцветов.